2871 год от Великого Исхода, 22-й день месяца Волка. Тагаре. Рауль Рефло подъехал к Тагаре на исходе ветреного дня, который никак не мог решить, зимний он или осенний. Под конскими копытами похрустывали смершиеся листья, иний покрывал берега Арты, но темная быстрая вода и не думала о ледяном смирении. Рауль поднял глаза на главную башню. Знамени не было, да и не могло быть. Хозяин замка в Мунте, а здесь лишь вдовствующая герцогиня с младшими детьми. Однако караул нес службу исправно. Их заметили. Ветер услужливо донес голос сигнальной трубы. — Да не молодец, сделал все как надо. Может оставить Тегре с чистой совестью и спокойным сердцем. Надо полагать, капитан приглядел кого-то, кому можно поручить замок, а сам Гретье нужен во флоу. Эста вольна поступать так, как ей хочется, коль она решила похоронить себя в Северном замке. Это ее право, но жизнь продолжается, и дел впереди даже не гора, а горный хребет. Граф радостно приветствовал знакомых, которые, в свою очередь, весело прокричали здравицу владетелю Фло. Можно не сомневаться, что с северянам найдется, о чем поговорить с его воинами, пока он будет объясняться с Эстой. Филипп поручил ему забрать братьев во Фло, Граф не знал, как король объяснил свое решение матери, но истинной причиной была потребность мальчишек в мужской руке и обществе сверстников, а Эста не желала видеть в Тегере никого. Она проводила целые дни или за вышиванием, или в Иглеции у надгрубий мужа и сына, словно бы не замечая уцелевших детей. Замок оказался на плечах у старшей дочери Шарло, но Марта останется здесь недолго. Весной Филипп выдаст сестру за герцога Аргонды. Это разумное решение. тридцатилетний Марк не слишком-то твердый и умный человек, хоть и велит называть себя отважным. Марта с ее красотой и умом наверняка сделает мужа хорошим союзником, тем паче Аргонда с ифраной как кошка с собакой. Эстелла же, если не передумает и не уедет к сыну или матери, останется лишь с 12-летней Лаурой. Странное дело, и он, и Филипп не то что побаивают Эсту, но в ее присутствии становится как-то холодно и тяжело. Король, похоже, даже рад, что мать не вмешивается в его дела, хотя это странно. Старшая дочь покойного Этьена всегда была властолюбивой, не то что колдунья Мэрион. Я рада тебя видеть, Рауль. В лиловом с белой каймой покрывали Эстела Тегре напоминал какую-то из древних королев, но какую именно граф забыл. «Прекрасно выглядишь», — покривил душой Рефло. «Благодарю», — кивнула она, хотя раньше комплименты вызывали ее на длинный шутливый разговор. «Ты приехал как граф Рефло или как посланец Филиппа?» «И то и другое. Я привез письмо, это правда, но я и так собирался всех вас повидать и заодно забрать Дэнни. Он мне нужен, а войны на севере пока не предвидится». «Ну что ж, тебе виднее. Гарнизон в полном порядке, он может ехать». «Так ты не против?» — Не против? Я думаю, тебе следует отдохнуть с дороги. Она была права, но отдыха не получилось. Слишком много оказалось дел, которые следовало уладить. Задерживаться в Тагере Рефло не мог, но не не хотел, а именно не мог, потому что без Шарля замок казался мертвым. Даже знакомые комнаты, в которых он жил юношей, насквозь пропитались горьковатым запахом отевской смолы, напоминая то, о чем хотелось забыть. Рауля бросала из крайности в крайность. То ему казалось, что он приехал на похороны, то, когда горящие в каминах поления и ароматы кухни перебивали атефские благовония, его заносило в прошлое. Казалось, что вот-вот по мосту процокуют копыта пепла. Шарло спрыгнет с коня, на ходу сбрасывая промокший плащ, взлетит по лестнице, засмеется, протянет ладони к огню. Проклятый! До какой же степени память берет над нами власть? Граф Рефло, сжав зубы, занялся неотложным. Вместе с Дэнни Гретье, которого грядущий отъезд сначала чуть ли не огорчил, а потом наоборот, несказанно обрадовал, Рауль обошел замок, лишний раз убедившись в уме и прилежности своего капитана. Поговорил с четырьмя младшими офицерами потолковия и назначил преемником Гретье Арсена Лагара. Поговорил о нем со Стеллой, которая равнодушно согласилась на замену. Точно так же, не понимая глаз от вышивки, вдова Шарло заметила, что раз Филипп считает, что братьям будет лучше во Фло, она не возражает. Только кузен должен помнить, что Александр посвятит себя церкви, и поэтому она хотела бы, чтобы с ним поехал и его учитель. Рауль вздохнул с облегчением. Он предполагал, что Эстелла будет сопротивляться, но она, похоже, была даже рада отъезду сыновей. Через три дня герцоги Лорен и Эстре в сопровождении своего старшего кузена, капитана Грытье, и двух сотен воинов покинули Тагаре. Накануне выпал снег. Утро было морозным и ясным. Из лошадиных ноздрей выбивались снежные струйки пара. Над высокими серыми башнями кружили вороны. Кавалькада рысью шла вдоль торопливой реки. Эльцкие подковы оставляли на нетронутом снегу четкие отпечатки. На повороте дороги Рауль в последний раз оглянулся на замок без флага и столкнулся взглядом с младшим кузеном. Александр ехал вместе с Гретье. Мальчик не захотел путешествовать в карете вместе с братом Евтихием, и Рауль его прекрасно понимал. Лично он с этой тощей крысой не смог бы провести и десятинки. Рефло немного волновало, не простудится ли мальчишка, хотя, похоже, разговоры о хрупком здоровье Сандера несколько преувеличены. Как бы то ни было, Дэнни с ним лагит, а это добрый знак. Шарло отнюдь не собирался загонять младшего монастырь, и он, Рауль, постарается исполнить волю друга. Граф придержал коней и, поравнявшись с Дэнни и Сандером, заметил. «Эскольдцы говорят, что нет лучше приметы, чем выехать по первому снегу, да еще при солнце. Это твоя первая дальняя дорога, Сандер. Загадай три желания, и они исполнятся». Мальчик немного подумал и тряхнул головой. «Я загадал!» только они не могут сбыться. Никогда не говори слова «не могут». Если захочешь по-настоящему сбудутся, как миленькие. Над смертью мы не властны, это так, но наша жизнь в наших руках и больше ни в чьих. Проклятый, у парнишки не только глаза Шарля, но его улыбка. Жить ему, конечно, будет непросто, ну до горб на душе куда хуже, чем на спине. Будет и на его улице праздник. Рефло, подмигнул кузену и вновь занял место во главе отряда.